Глава 21. Аврора Утро добрым не бывает, особенно если утро наступило 8, а спать ты лег в районе 5 утра. Мы с Катей всю ночь обсуждали случившееся и гадали, кто же Эдуард на самом деле. Кто, то, что он обычный уличный хулиган. Верилось все меньше. Во-первых, хулигана не знают Маяковского, во-вторых, у этого парня в глазах читался интеллект, ироничность и не в меру развитое чувство юмора, приправленное богатым словарным запасом. Все это косвенно тоже подтверждало, что он не так прост, но и творчески одарен он был не в меру. А еще, скорее всего, он дружил со спортом. Но это утверждение было спорным. Уличные мальчишки тоже очень хорошо умели постоять за себя. Когда-то Славик сам рассказывал, что даже хорошо обученному боксеру не стоит встревать в уличные драки. Бокс – это культура, спорт и выносливость. И, как в любом спорте, есть жесткие правила и ограничения. В уличных драках никто об этом не думает. Главная цель – победить и не получить тумаков поэтому проигрыш бывшего я не стала причислять к разряду позорных, хотя внутренне, конечно, немного позлорадствовало. И чем ближе был рассвет, тем фантастичнее становились наши с Катериной предположения. В пяти утра мы решили больше не насиловать собственные мозги догадками и отправились спать. Я уснула, стоило только голове коснуться подушки, проснулась от звонка будильника, но по внутренним ощущениям казалось, что я только что закрыла глаза, нещадно зевая и с трудом держа глаза открытыми, приняла душ, И сварила нам с подругой кофе. «Доброе утро!» Злобно пробурчала Катя, кутаясь в халат. «Как спалось!» Также хмуро спросила я, отпивая глоток кофе. «Ужасно!» Посетовала подруга. «Какие планы?» «Утром к маме я обещала, потом в кофейню, а потом к Роберту». Понизив голос до шепота, призналась я. «Рори, ты покраснела!» Уличила Катерина с улыбкой. «Понравился?» Простое человеческое участие. В конце концов, он из-за меня пострадал отговорилась я. «Нормальный мужик твой, Роберт. Я о тебе еще тогда говорила. Надо брать. Ремонт и делает, как боженька. Выглядит так, что у некоторых со слабой душевной организацией инфаркт слюной железы при виде твоего Аполлона. И на тебя запал. Я же видела». И шепеляют мило. Мечтательно протянула я и пришла в себя. Вскинулась и залпом выпила оставшийся кофе под понимающим взглядом подруги. Я пошла собираться. Прячу улыбку, сообщила она. «Поделись косметикой». — попросила я. — Домой не успею заехать. — Пойдем, сделаю из тебя конфетку, чтобы у твоего милого шепелявого Годзиллы совсем крыша поехала. — Я не для него. — Правильно. А для себя нужно выглядеть еще красивее. Пойдем. Так, давай сегодня что-то романтичное и воздушное. А давай согласилась я. Катя потерла в ладони и принялась творить магию. Спустя сорок минут меня было не узнать. Легкий макияж с акцентом на глаза, волосы она завела и собрала в небрежный низкий пучок. В сочетании с белым коротким сарафаном образ вышел даже слишком легким и романтичным. «Все, у твоего шепелявого милашки ни единого шанса!» Довольно потирая руки, резюмировала Катя. «Я еще ничего не решила. Мы просто болтаем. Иногда!» смутилась я. «Рори, на тебе не грамма румян, а щечки покраснели», — улыбнулась подруга, сама усаживаясь перед зеркалом. «Мне-то можешь признаться, что он тебе понравился». Я сел на ее постель и задумчиво посмотрел в окно. «Знаешь, когда он не решает, что мне делать, не командует и не устраивает драк, то он очень милый и с ним интересно просто разговаривать, уютно что ли». И слово держит, а в наше время это скорее исключение. В основном трепачи вокруг. А твой хоть и болтун, но слово с делом у него не расходится. Что с твоими проверками? Никого не было. Пожалуй, плечами. Такое чувство, что и первое мне приснилось. Пожарная так и не пришла, налоговая тоже, хотя я потребовала у бухгалтера все еще раз досконально проверить. СЭС прислали письмо, что нарушение не выявлено. Лазарь больше не появлялся? Не он, не Попов. Может, затаились, а может, просто решили, что я не стою их усилий». «Ну, ты отлично!» – обрадовалась Катя. Подумала и достала свою любимую красную помаду. Накрасила губы, отыскала в шкафу классический костюм и подмигнула мне. «Поехали!» Я поднялась еще раз, посмотрела на свое отражение, кивнула и вышла вслед за подругой в прихожую. Мы быстро собрались и вышли на улицу. Воровато озираясь. «Никого нет», — сообщила я, имея в виду Эдуарда. «Надеюсь, его посадят на пятнадцать суток», — выдохнула Катя. «Он забудет о моем существовании». «Не посадят», — огорчила я. «Машины Славика нет, значит, выпустили». «От же, надо в прокуратуру жаловаться. На работу наших местных полицейских совсем работать не хотят». «Ладно, если что, звони, я приеду», — пообещала я. Попрощалась с подругой, села в машину и, глянув на часы, поехала к маме. Повернув во двор, заметила ее, гуляющей с нашим шпицей Левой во дворе. Подъехала ближе и опустила стекло. «Не паркуйся, Рори, подожди, я отведу Лёвочку домой и выйду». Надеюсь, за стеклами темных очков не было видно, что я закатила глаза. Отъехала в сторону, чтобы не мешать движению, и приготовила ждать. Мама вернулась через десять минут, села в машину и изящно махнула рукой. «Поехали!» «Куда?» – напряглась я. «К врачу, Аврора. У меня приём, и тебя заодно смотрят». «Мам!» – взвыла я. «Ты меня ради этого заставила все бросить? Здоровье важнее всего!» – отрезала мама. «Ты знаешь, что с каждым годом уменьшается шанс родить здорового ребенка? Может, я совсем не собираюсь рожать?» – разозлилась я. «Глупости! Женщина должна стать матерью!» «От кого рожать, мам?» «Славик, тебе чем не угодил?» Опять начинается «всем!» «Мама, я его не люблю, понимаешь?» «Раньше любила?» «Да!» До того момента, пока он не начал контролировать каждый мой шаг, решать, что мне надевать, как краситься и что говорить. А еще он почему-то решил, что моя кофейня принадлежит ему, и он имеет право увольнять моих лучших работников. Блаж, это все твои капризы. Славик отличный молодой человек, галантный, умный, спортивный, красивый, с ушами. Ха, нервно хмыкнула я. Мама недобро покосилась на меня и поджала губы. Я не так тебя воспитывала. Мама, мне 30, и я сама буду решать, как мне жить, когда рожать и с кем встречаться. Это не обсуждается. Вот такая упрямая. В себя мам, со Славиком все закончено, смирись. И больше не смей давать ему ключи от моей квартиры, сдавать ему, где я нахожусь. Кстати, он вчера угодил в полицию за драку. Что? Ага. С кем он подрался? Сузила глаза мама. С Катиным новым ухажором Принял его за моего нового парня. Ввязался в драку и ехал в полицию. Идиот! Совершенно неожиданно решила мама. Ну вот, невероятно обрадовалась я. Я была уверена, что он сдержанный. Первое впечатление обманчиво. Мама промолчала, недовольно поджав губы и отвернулась к окну. Ты купила помещение? Заговорила она спустя пару минут. Нет, Ильецкий поставил слишком высокую цену, обойдусь пока. Ильецкий? Лазарь? Сколько он попросил? Тебе нужны деньги? Нет, он попросил интим со мной пожаловалась я. «Что? Вот этот свин захотел мою дочь?» Я обалдела, округлила глаза и молча кивнула. «Ты его послала, надеюсь?» «Разумеется», подтвердила я. А теперь снова ищу помещение. Вот для этого и нужен мужчина, Рори. Мы живем в мире жестокого патриархата, где все решают они. Вот если бы на переговоры пошел Славик... «Мам, ты опять...» Хорошо, не славе кто-то другой, кто носит штаны. Ему бы никто не посмел сделать таких срамных предложений. И думаю, сделка прошла бы намного быстрее. Мам, давай закроем тему, ладно? Я все решаю сама, и свои проблемы в том числе. Не продал лазарь, продаст кто-нибудь другой. Просто нужно еще поискать. Невыносимая девчонка. Покачала головой мама и огорошила во второй раз. Я сама с твоим лазарем поговорю. Нет, не смей. Отрезала я, сворачивая на территорию частной клиники. Въехала в ворота и так резко дала по тормозам, что ремень безопасности впился в ребра. Круглыми от шока глазами я смотрела, как Роберт вышел из своей машины, обошел ее, открыл пассажирскую дверь и галантно помог выбраться женщине. Я сглотнула ком в горле, когда он очень осторожно положил ладонь ей на живот и мечтательно улыбнулся. Отек с его лица почти сошел, два укола и компресс сыграли свою роль. Кажется, я не дышала, а мамины слова пропустила мимо ушей. Возможно, она ругалась, только вот я ничего не слышала, ни криков мамы, ни того, что стоящие позади машины нервно сигналили, смотрел на этого престарелого Казанова и посыпала голову пеплом. Врун бессовестный! У него беременная женщина рядом, а он туда же! А дальше все случилось слишком быстро. Роберт обернулся на звук колоксонов, безошибочно нашел взглядом мою машину, испуганно округлив глаза и решительно пошел в нашу сторону. Бежать было некуда. Да и я, кажется, впала в ступор, и когда открылась водительская дверь, и меня очень осторожно вывели на улицу, почти не сопротивлялась. — Гарри Старховна, мать твою за ногу, ты как обычно! — ругался Роберт. — А вот к матери можно и поуважительнее! — раздался из салона голос мамы.